Глава 38. Недопрогулок: Вы пришли, улыбнулся Никита Петрович. Присаживайтесь. Указав на белоснежную скамью, он вновь протянул маленький цветок, откуда только берет. Спасибо, тихо поблагодарив, поинтересовалась. Так какой же сюрприз вы мне приготовили? Секунду. Он тотчас вынул из кармана три конверта. Приглашение на предстоящие балы, на две персоны, как обещал. Одно из них на императорский бал. Там будут известные семьи из всех городов. Намечается большой праздник. Так что у вашей протаже появится хороший шанс найти себе выгодную партию». «Удивили. Благодарю». Убрав конверты в сумочку, вынула свой подарок. «Мой клинок?» Он аккуратно взял артефакт, а я засмущалась. Когда перевязывала его бантиком, тихо смеялась. А сейчас было стыдно. Такой грозный артефакт и бантик. Протянула руку, чтобы убрать его, но не успела. Молодой человек ловко спрятал клинок в рукав. Не удивлюсь, что у него там скрытое крепление. «Дарья Александровна, но у меня с собой нет той суммы, что я должен за ремонт. Вы не против, если привезу завтра в обед?» «Я согласна». Смутилась, будто он меня на свидание пригласил. «А все же, почему вы отказываетесь от приглашения прогуляться по набережной или императорскому саду?» Есть какая-то особая причина? Только не говорите, что не любите природу». «Люблю», — тихо произнесла. «Просто сейчас такая ситуация не до прогулок. Но я буду рада видеть вас у себя в гостях на обеде». «Завтра?» — в этом слове проскользнула надежда. «Да, завтра. Стоит вернуться в зал, как бы Марина туфли не станцевала до дыр». Пошутив, поднялась. «И еще раз спасибо за приглашение». «По поводу императорского бала». Остановил меня Никита. «Позвольте сопровождать вас и вашу родственницу». Но я думала, что Марина на следующие балы отправится с матушкой. «На императорский бал мне категорически нельзя. Там будет много людей. Вдруг знакомые Дарьи найдутся. Как пить дать, донесут Бражникову». «Не получится ее матушке пойти». «Почему не получится?» Удивленно посмотрела на Никиту. «Они именные, уже подписаны» развел руками молодой человек но откуда вы узнали полное имя марины у меня свои секреты дарья александровна придется вам идти так что позвольте сопровождать придется идти мозг лихорадочно искал выход из затруднительной ситуации я подумаю никита петрович и вскоре отвечу на ваше предложение молодой человек довольно улыбался а мне нужен был совет харитона Как долго тянутся дни до совершеннолетия, стало немного грустно. Ой, Дарья Александровна, а я вас обыскалась! К нам быстрым шагом приближалась Элизабет, и выражение ее лица было совсем недобрым. Никита Петрович, позвольте мне похитить нашу гостью. Нам необходимо посекретничать. Подруги ждут, да и мама желает поговорить. Тогда оставлю вас, леди, поклонился молодой человек и ушел. Стоило нам остаться одним как Элизабет завелась с полоборота. «Дарья Александровна», — зашипела та змеёй, — «я не посмотрю на то, что вы искусный артефактор и нравитесь моему брату. Сгнаю. Я, пребывая в шоке, даже растерялась. Что отвечать на такие слова? «Элизабет, о чем вы? Не смейте тянуть свои грязные пальчики к моему... Слышишь? К моему жениху. Никита будет моим мужем и ничьим больше. Отец обещал устроить мою свадьбу в этом году». Избалованная да нельзя девушка схватила меня за сумку. Мне это не понравилось. Та маленькая, хлипенькая, это же воздыхательница бравого офицера, сейчас ее порвет. А внутри приглашение. Раз уже все решено, то кто я такая, чтобы вмешиваться, Элизабет? Извините, мне пора к Марине. Спасибо за гостеприимство. Разжав чужие пальцы, добавила. Надеюсь, что мы больше не увидимся. Счастья вам, Элизабет и берегите артефакты красоты». Удаляясь, услышала виск, что-то упало, оборачиваться желания не было. Дождавшись окончания вальса, подошла к Марине и попросила ее попрощаться с новыми знакомыми. «Мы уезжаем? Так скоро?» Девушка расстроилась, но упрашивать остаться не стала. «Да, уезжаем, но у меня для тебя есть сюрприз». «Я вам напишу» произнес Павел, вежливо кланяясь девушке. Та мило покраснела. «Зал, как и гостеприимный дом, мы покинули незаметно. Не было у меня настроения прощаться и объясняться с хозяйкой дома. Также не получилось попрощаться с Панкратом. Вот перед ним было неудобно. Но, понимая, что тут возьмется выяснять причину, извиняться за сестру и пытаться оставить меня на балу, решила, что позже напишу письмо, и попрошу прощения за поспешный отъезд. «Не дуйся, Марина. Мы провели прекрасный вечер. Ты завела знакомство». Сидя в карете, пыталась поговорить с девушкой. «Дарья, мне понравился Павел Ильич. Он такой...» Она прижала ладони к груди. «Такой милый, обаятельный. Думаешь, что напишет?» «Не знаю», — пожала плечами. «Нужно подождать и увидим». «Но если что, у меня в сумочке три приглашения на другие балы» и один из них — императорский. «Не может быть!» — прошептали Зоя и Марина в голос. Никита Петрович презентовал, как и обещал, похвасталась, поглаживая сумочку.